Глава 21. Эроухет. На берегу озера расположился магазин спортивных товаров. Он представлял собой большой бревенчатый коттедж, на котором висела вывеска: крючки, лески, прокат лодок, спортивные товары. На солнечной стороне автостоянки были припаркованы три легковые машины, два грузовичка и один джип. Утреннее солнце блестело в их хромированных частях и окнах. «Оружие», — заметил Бен, увидев магазин. «Возможно, у них есть оружие». «У нас уже есть оружие», — возразила Рэйчел. Бен проехал к краю площадки на гравий, который заскрипел под шинами. Затем по толстому ковру из еловых иголок и, наконец, остановился в густой тени, одного из вечно деревьев, окружавших площадку. Сквозь деревья, то здесь, то там проглядывало озеро, несколько лодок на залитой солнцем воде и дальний крутой берег, поросший лесом. «Твой пистолет 32-го калибра, конечно, не игрушка, но ему не хватает мощности», — заявил Бен, выключая двигатель. «Магнум, который я забрал у Бореска», Получше, почти что пушка, но ружье будет надежнее. — Ружье? Ты что, на охоту собрался? — Я всегда стараюсь подстраховаться, когда, преследуя ходячего мертвеца, хмыкнул Бен, стараясь обратить все в шутку, но потерпев полную неудачу. И без того загнанный взгляд Рэйчел стал еще печальнее, и она вздрогнула. — Эй, — сказал он, — все будет в порядке. Они вылезли из машины и минуту постояли, вдыхая свежий сладкий горный воздух. Было тепло и абсолютно безветренно. Деревья возвышались, неподвижные и молчаливые, как будто их ветви обратились в камень. Машин на дороге не было, людей тоже не видно. Ни птиц, ни птичьего щебета. Глубокий, совершенный, неестественный покой. Бену почудилось что-то зловещее в этой тишине, какое-то предзнаменование, предостережение, что следует повернуть назад, оставить эту горную необъятность и вернуться к цивилизации, где стоит шум, ездят машины и есть люди, к которым можно в случае необходимости обратиться за помощью. Рэйчел, по-видимому, охваченная таким же чувством, откликнулась. «Может, все это просто ерунда, и нам стоит выбраться отсюда?» и уехать куда-нибудь еще, и ждать, пока Эрик не оправится от своих травм. Может, ему не удастся оправиться достаточно, чтобы нормально функционировать. А если удастся, то он начнет разыскивать тебя. Она вздохнула и кивнула. Они пересекли автостоянку и вошли в магазин в надежде купить какое-нибудь оружие и боеприпасы. Что-то странное творилось с Эриком, более странное, чем его возвращение из мертвых. Все началось с головной боли, одной из тех сильных мигрений, которые мучили его с момента воскрешения, и он не сразу понял, что на этот раз в ней было что-то необычное пугаще он просто прищурил глаза от раздражавшего его света и решил не поддаваться безжалостной отупляющей боли пульсирующей внутри его черепа. Подтащив одно из кресел к окну, Эрик занял наблюдательную позицию. Отсюда был виден лесистый склон и грунтовая дорога ведущая в более населенное предгорье на берегу озера. Если враги придут за ним, Хотя бы часть пути им придется пройти по дороге, прежде чем спрятаться в лесу. Как только он заметит, где они нырнули в лес, он тихонько выйдет из дома через черный ход и подкрадется к своим противникам, застав их врасплох. Эрик надеялся, что когда он сядет и удобно устроится в большом кресле, пульсирующая боль в голове стихнет. Но она стала еще сильнее, сильнее чем когда-либо раньше. У него было такое впечатление, будто его череп сделан из мягкой глины и с каждым приступом боли принимает новую форму. Он крепко сжал челюсти полной решимости победить этого нового противника. Возможно, боль усилилась из-за того, что он слишком уж сосредоточил внимание на теннисной дороге в ожидании врагов. Если мигрень станет невыносимой, придется лечь, хотя ему совершенно не хотелось оставлять свой пост. Он чувствовал приближение опасности. Топор и оба ножа он положил на пол около кресла. Каждый раз, бросая взгляд на острые лезвия, он не только ощущал себя увереннее, он чувствовал странное возбуждение. А когда касался пальцами рукоятки топора, По всему его телу пробегала странная, почти что эротическая дрожь «Пусть приходят», — подумал он. «Я им докажу, что Эрик Либбен все еще человек, с которым надо считаться. Пусть приходят». Хотя он все еще с трудом понимал, кто может его преследовать, но каким-то образом знал, что опасения его обоснованы. В мозгу мелькали имена Бореско, Сейс, Джеффелс, Ноулс, Льюис. Ну, разумеется, его партнеры по генеплану, они-то должны понять, что он сделал. Они решат, что следует его поскорее разыскать и уничтожить, чтобы защитить тайну проекта УАЛДКАРТ. Но не только их ему надо было бояться, есть и другие, туманные фигуры, которых он не мог узнать. Люди с большей властью, чем его коллеги по генеплану. На мгновение ему показалось, что он прорвется через стену тумана и выйдет на свет белый. Он чуть не обрел той ясности мышления и полноты памяти, которые были свойственны ему до того, как он встал со стола в морге. Эрик затаил дыхание и наклонился вперед в тревожном ожидании. Он почти вспомнил все. Кто его коллеги? Что означают мышки? Почему ему все время видится эта ужасная распятая женщина? Но в следующий момент приступ дикой головной боли отбросил его от порога ясности назад в туман. Грязные потоки затопили четкий ход его мыслей, и всё опять затянуло мраком. Он вскрикнул в досаде. Его внимание привлекло какое-то движение в лесу. Прищурив слезящиеся глаза, Эрик сдвинулся на край кресла и внимательно уставился на напоросший лесом склон и грунтовую дорожку в тени. Никого. Движение было вызвано внезапно налетевшим ветерком, который, наконец-то, нарушил летнюю неподвижность. Кусты закачались, ветви вечно зеленых деревьев слегка приподнялись, потом опустились, приподнялись, опустились, как будто обмахиваясь веером. Он уже было собрался откинуться в кресле, когда сверкающий удар боли, простреливший ему висок, практически отшвырнул его назад. На какое-то мгновение страшная боль настолько завладела им, что он не мог ни кричать, ни дышать. Когда, наконец, сумел набрать в легкие воздуха, он закричал, но скорее от злости, чем от боли, потому что она исчезла так же внезапно, как и появилась. Опасаясь, что этот взрыв боли означает внезапное ухудшение его состояния, что, возможно, его травмированный череп разваливается на части, Эрик поднял дрожащую руку к голове. Сначала он коснулся своего поврежденного правого уха, которое вчера было почти оторвано, но оно оказалось прочно прикрепленном на положенном ему месте бугристая и маслянистая на ощупь, но больше не висящая свободно и не болезненная при прикосновении. Почему раны так быстро заживают? Предполагалось, что процесс займет недели, а вовсе не несколько часов. Он осторожно провел пальцами вверх и бережно ощупал глубокую впадину в черепе, Куда его ударил грузовик, впадина оказалась на месте, но уже не такая глубокая, и поверхность казалась прочной. Раньше она была немного мягкой, похожей на смятое и подгнившее яблоко, но не теперь. Он также не почувствовал раны, а смелев, сильнее надавил на вмятину, провел по ней из конца в конец и везде чувствовал под пальцами здоровую плоть, и крепкую кость. Меньше чем за сутки разбитый, раздробленный череп зажил. отверстие заросли новой костью. Это было невозможно, черт побери, совершенно невозможно, но тем не менее это произошло. Рана зажила, и прочная кость снова защищает ткани мозга. Он сидел в полном недоумении. Ничего не мог понять, что гены его были откорректированы таким образом, чтобы ускорить процесс заживления и восстановления клеток, это он помнит. Но будь он проклят, если помнит, что эти процессы должны происходить с такой скоростью, страшные раны, закрывающиеся за несколько часов... Плоть, артерии и вены, способные восстанавливаться с почти визуально заметной скоростью, обширная костная реконструкция, осуществляемая меньше, чем за сутки, черт, да даже злокачественные клетки в наиболее активной стадии не способны репродуцироваться так быстро. На какое-то мгновение Эрик почувствовал воодушевление. Его эксперимент оказался куда более успешным, чем он мог надеяться. Потом сообразил, что мысли его все еще путаются, память отказывает, хотя клетки мозга должны были бы восстановиться так же быстро, как и череп. Означает ли это, что его интеллект и ясность мысли так и не вернутся полностью, даже если ткани заживут? Такая перспектива напугала его, Тем более, что он снова увидел давно умершего дядю Барри Хэмстеда. Он стоял в углу рядом с потрескивающим призрачным костром. Может быть, раз он вернулся из страны мертвых, он, несмотря на свою перестроенную генную структуру, навсегда останется частично мертвецом. Нет, ему не хотелось в это верить, потому что тогда бы выходило, что все его труды, планы, риск, на которые он пошел, все впустую. Стоящий в углу дядя бари ухмыльнулся и сказал, «Ну-ка, поцелуй меня, Эрик, покажи, как ты меня любишь». Возможно, смерть — нечто большее, чем просто прекращение физической и умственной деятельности. Может, со смертью что-то теряется, что-то духовное, что невозможно оживить так же успешно, как плоть, кровь и мозг. Почти помимо воли, его рука неуверенно передвинулась ближе к брови, где он недавно чувствовал такую боль. Он ощутил нечто странное, что-то не так. Лоб уже не был гладкой ровной костью, он был весь в буграх и узлах. На нем возникли какие-то асимметричные шишки. Он услышал жалобный вопль ужаса и не сразу понял, что вопит он сам. Кость над глазом была толще, чем обычно. А на правом виске выросла гладкая костяная шишка почти в дюйм высотой. Каким образом? Господи, да что же это? Пока он обследовал верхнюю часть своего лица, как слепой, пытающийся изучить внешность незнакомца, он чувствовал, как внутри образуются кристаллики ледяного ужаса. В центре лба вырос узловатый костяной нарост, доходящий до переносицы. Он ощущал, как пустянец. Под волосами, там, где не должно быть таких кровеносных сосудов, пульсируют толстые артерии. Эрик никак не мог перестать выть. На глазах появились слезы. Кошмарная правда была очевидна даже для его замутненного разума. С технической точки зрения, его генетически измененное тело погибло под грузовиком для перевозки мусора. Но какая-то жизнь сохранилась на клеточном уровне, И его измененные гены, питаясь этими остатками жизненной силы, послали срочные сигналы в холодеющие ткани с приказом немедленно выработать вещества, необходимые для регенерации и омоложения. Теперь же, когда с ремонтными работами было покончено, его измененные гены не приостановили этот бешеный рост. Где-то произошла ошибка. Деятельность генов не прекратилась. Его тело в сумасшедшем темпе продолжало наращивать кости ткани и сосуды, и хотя новые ткани, возможно, были абсолютно здоровыми, сам процесс стал напоминать рак. Вот только темпы значительно превышали темпы роста наиболее вирулентных злокачественных клеток. Его тело переделывало само себя. Но во что? Сердце бешено колотилось. Он весь покрылся холодным потом. Эрик рывком встал с кресла. «Придется идти к зеркалу. Он должен увидеть свое лицо». Он не хотел его видеть. Заранее ненавидел то, что увидит, боялся найти в зеркале совершенно незнакомое уродливое существо. Но, с другой стороны, он должен был знать, во что превращается. В магазине спортивных товаров у озера Бен выбрал полуавтоматическое ружье «Ремингтон» 12-го калибра на 5 патронов. В руках опытного человека оружие разрушающей силы, а он-то знал, как с ним обращаться. Он купил две коробки ружейных патронов и еще коробку патронов для «Магнума», который отнял у Бореска. Купил он и коробку-пульт для пистолета «Рэйчел». По их виду можно было подумать, что они готовятся к войне. Хотя при покупке ружья никакого разрешения не требовалось, Бен, тем не менее, заполнил анкету, где проставил свое имя, адрес, страховой номер. Затем предъявил продавцу документ, удостоверяющий его личность. Калифорнийское водительское удостоверение с фотографией. Пока Бен с Рэйчел стояли у желтого пластикового Прилавка, заполняя анкету, продавец «Зовите меня, Сэм!» сказал он им, показывая на ассортимент ружей в магазине, извинился и направился в другой конец помещения, чтобы помочь группе рыболовов, интересующихся спиннингами. Второй продавец был также занят с покупателем, которому объяснял отличия различных типов спальных мешков. На полке за прилавком, рядом с завёрнутой в целлофан вяленой говядиной в большом ассортименте, стоял радиоприемник, настроенный на Лос-Анджелесскую станцию. Пока Бен и Рэйчел выбирали оружие и патроны, ничего, кроме музыки и рекламных объявлений, не передавали. Но сейчас, в половине первого, начались новости, и Бен внезапно услышал своё имя и имя Рэйчел. Шедвелл и Рэйчел Либбен, на арест которых имеется федеральный ордер. Миссис либен жена богатого предпринимателя Эрика Либана, погибшего вчера в дорожном происшествии. По данным Департамента юстиции, Шедве и миссис Либан разыскиваются по обвинению в краже важных секретных папок, связанных с некоторыми проектами, осуществляемыми генепланом и субсидируемыми Министерством обороны, а также по подозрению в зверском убийстве из автомата двух полицейских в Палм-Спрингс прошлой ночью. Рэйчел тоже услышала. Они с ума сошли. Бен взял ее за руку, заставляя замолчать, а сам нервно оглянулся на двух продавцов, все еще занятых разговорами с покупателями. Продавец, которого звали Сэм, уже видел водительское удостоверение Бена, когда доставал анкету для покупки огнестрельного оружия. Он знал его фамилию, и если слышал сообщение по радио, то должен обязательно среагировать. Доказывать свою невиновность будет бессмысленно. Сэм обязательно позвонит в полицию. Может, у него под прилавком или где-нибудь за кассовым аппаратом спрятано оружие, и он попытается задержать Бена и Рэйчел до приезда полиции, а Бену не хотелось бы отбирать у него это оружие силой и, возможно, при этом причинить ему какое-либо увечье. Джерод Макклейн, директор Бюро по оборонной безопасности, который руководит расследованием и поисками Шедвея и миссис Либбен, час назад в Вашингтоне сделал заявление прессе, охарактеризовав это дело как вызывающее большое беспокойство и могущее даже привести к кризису национальной безопасности. Сэм, находящийся в рыболовном отделе, засмеялся какой-то шутке покупателя и направился к кассе. Один из рыболовов пошел за ним. Они оживленно беседовали, так что если и слышали сообщение, то пропустили его мимо ушей. Возможно, оно застряло у них где-то в подсознании. Но если они прекратят говорить до окончания сообщения... Однако, утверждая что Шедвай и миссис Либбон нанесли серьезный вред национальной безопасности, ни Макклейн, ни Департамент юстиции не согласились сообщить, какие именно работы выполнял для Пентагона Генеплан. Продавец и покупатель были от них уже в 20 футах, все еще самозабвенно обсуждая недостатки и достоинства всевозможных спиннингов и катушек. Рэйчел завороженно смотрела на них, и Бен слегка подтолкнул ее, чтобы отвлечь. Выражение ее лица могло заставить их прислушаться к новостям, передаваемым по радио. «Рекомбинантная ДНК как основное направление исследований генеплана». Сэм уже обходил прилавок. Покупатель двигался параллельным курсом, и теперь они продолжали разговаривать через прилавок, покрыты желтым пластиком, приближаясь к Бену и Рэйчел. Фотографии и словесные описания Бенджамина шэдвоя и Рэйчел Либбен направлены во все полицейские участки в Калифорнии и большей части юго-западных округов. Федеральные власти предупреждают, что беглецы вооружены и опасны. Сэм и Рыболов дошли до кассы, где Бен вернулся к заполнению анкеты. Радиокомментатор переключился на другую тему. Бен удивился и обрадовался, услышав, как Рэйчел непринужденно рассмеялась и принялась болтать, отвлекая внимание рыболова, высокого крупного мужчины лет пятидесяти в черной майке, оставляющей открытыми его мясистые руки, затейливая сине красной татуировкой на обеих. Рэйчел сделала вид, что просто зачарованна татуировкой. И рыба как и любой мужчина на его месте, был польщен и доволен таким лестным вниманием молодой и красивой женщины. Если бы кто-нибудь услышал сейчас очаровательную и слегка глупую болтовню Рэйчел, пытающуюся изобразить из себя обычную пляжную калифорнийскую девушку, никогда бы не подумал, что она минуту назад услышала радиосообщение в котором ее называли преступницей, разыскиваемой за убийство. Тот же самый комментатор теперь слегка напыщенно разорялся насчет террористов-бомбометателей на Ближнем Востоке. И продавец Сэм повернул рукоятку, прервав его на середине предложения. «Обрыдло слушать про этих проклятых арабов», — сообщил он Бену. «Кому не обрыдло», — поддержал его Бен, заканчивая анкету. — Что до меня, — продолжал Сэм, — то если они еще станут нам досаждать, я бы сбросил на них атомную бомбу и привет. — Конечно, — атомную бомбу, — согласился Бен, — назад, в каменный век. Радио оказалось встроенным в магнитофон, и Сэм включил его, поставив кассету. — Еще дальше каменного века. Они и так уже живут в каменном веке, черт побери. — Тогда назад в эру динозавров, — сказал Бен а из магнитофона раздались звуки песни в исполнении Оук Ридж Бойс. Рэйчел сопровождала возгласами удивление и испуга рассказ рыбака о том, как с помощью иголок для татуировки чернила вводились под все три слоя кожи. «Вэру динозавров», — согласился сын, — «пусть попробует свои террористические штучки на тиранозаврах, а?» Пен рассмеялся и протянул ему заполненную анкету. Он уже уплатил за покупки по своей карточке виза, так что Сэму только оставалось прикрепить квиток за уплату и кассовый чек к паспорту на оружие и положить все бумаги в пакет, где уже лежали четыре коробки с патронами. «Заходите еще!» Рэйчел попрощалась с татуированным рыбаком. Бен тоже с ним сначала поздоровался, а потом распрощался, и оба сказали «до свидания» с Эмом. Бен нес коробку с ружьем, Рэйчел — полиэтиленовый мешок с коробками патронов. Они спокойно прошли к входной двери мимо штабелей алюминиевых упаковок с наживкой, мимо свернутых сетей для ловли минок, маленьких сачков, напоминавших теннисные ракетки, мимо термосов для воды и льда и ярких рыбацких шляп. За их спинами татуированный рыбак произнес, как ему казалось, тихим голосом обращаясь к Сэму, «Вот эта женщина!» «Ты и половины не знаешь», — подумал Бен, открывая Рэйчел дверь и выходя следом за ней.